Глава 15. Нежданная встреча. Заказов, как я и говорила, нам хватало. В основном работала я, потому что не столько приносили артефактов, сколько сломанных механизмов или украшений. Ювелиры брали дороже. Но я не жаловалась. Сестра взяла на себя всю административную часть. Она работала с людьми, платила патентные отчисления и арендную плату каждый месяц, вела бухгалтерию и вдобавок покупала нужные материалы. Вот и в тот зимний день я ковырялась в очень ветхой охранке, которую проще было выкинуть, чем починить. Но заказчику этот старый артефакт был чем-то дорог. Что ж, будем чинить. «Госпожа артефактор, я к вам с необычным вопросом», — раздался мужской голос в лавке. «У меня не артефакты, но работа тонкая. Я был у ювелиров, они со сталью не работают, а за серебро запросили денег, как, ну, за серебро». Я усмехнулась, так оно обычно и бывает. Интересно даже, что там за работу мне подкинет судьба. Если с магией не связано, просто тонкая работа по металлу, то точно ко мне. Так и вышло. Аглая что-то мелодично позвякала, потом позвала меня. «Милка, сюда иди, тут, кажется, по твоей части». Я поднялась и сняла фартук. Мимоходом взглянула в зеркало, поправила выбившуюся из-под косынки прядь волос. Вышла в лавку, моргая. Здесь было довольно сумрачно. «Тут, кажется, медицинские инструменты» сообщила Аглая. «Погляди, что скажешь». Но я во все глаза таращилась не на груду серебристого металла за прилавком, а на юношу в серой казённой форме целителя. Студент, судя по лампасам. Последний, четвёртый курс. Волосы чёрные, затянутые в хвост. Серьёзные тёмные глаза, нос с горбинкой. Да неужели? Узнает ли меня? Я всё же изрядно изменилась. С трудом, прячу глупую улыбку, кивнула подруге. «Я здесь. Что тут у нас?» «Милана?» — удивился Асур. «Милана!» Его глаза вспыхнули радостью. Он широко распахнул руки. Больше не сомневаясь, я со смехом бросилась в его объятия. «Ах, мой хороший! Как же я рада этой встрече!» Асур так крепко стиснул меня, что я почувствовала, он тоже счастлив меня видеть. «Милка, а ведь я тебя искал!» По весне на постоялый двор заезжал, а дядька твой сказал, что ты уехала. Но ни адреса не дал, мне даже намека какого-то. Наоборот, еще мне влетело, что я честных девиц соблазняю. Я немного отстранилась, заглянула ему в лицо и широко улыбнулась. «А что, разве он не прав?» «Да кто кого там еще соблазнял? Я был невинной жертвой. Первый раз возможно». Громкое покашливание Аглаи заставило нас отскочить друг от друга. Мне даже хватило совести покраснеть. В глазах Асура плясали бесинята. «Это твой знакомый, Милана?» — спросила подруга сурово. «Да, мой друг». «Ясно. Скидку на работу дашь, я так понимаю?» «Сначала погляжу, смогу ли. Пришлось сделать то, ради чего я, собственно, выползла из своей берлоги. Хм, вправду медицинские инструменты». Щипцы, пинцеты, зажимы, этот, как его, скальпель. О, какая прелесть! Я повертела в пальце круглое крошечное зеркальце на изогнутой серебряной ручке. «Ты зубы лечишь, да?» «Как догадалась», — удивился Асур. «Да, я сам придумал. Так удобнее смотреть». Зеркальце, к сожалению, было расколото. Уронил. Кошка прокинула инструмент, гадину лохматая. Залезла через окно, я даже и не видел, как. Мало того, я еще и наступил на все это, пока бестию проклятую выгонял. Теперь у меня есть кошка и нет инструментов. Зеркальце особенно жалко. Я его на заказ делал в синегорье. Здесь за такую тонкую работу никто не берется. И ладно оправа, так ведь само стекло нужно. Я к Химсонам сходил даже, думал, может, иностранцы смогут. Говорят, нет. Это выдувать нужно потом серебрить, а у них только прокатка. То есть попробовать могут, но и результат не гарантированный цена. Ой-ой, какая цена. Мне-то в часовой мастерской смастерили. «Да сделаю я тебе зеркальце», — успокоила его я. «Это прямо мой профиль. Ты мне стеклышко только найди. Хотя я сама до стеклодува взбегаю. Ты ж мое сокровище, не зря мне к вам зайти посоветовали. И денег с тебя за работу не возьму, только за материалы». «Мила, ты сейчас меня обидеть хочешь?» Начал была Асура, а Глая просто очень выразительно посмотрела. Да, слушай сначала, ты же целитель. У нас у соседки дочка, которую неделю кашляет. А мать там, ну, в общем, ей не до этого. О, ты хочешь, чтобы на Хлою посмотрел целитель? обрадовалась Аглая. Это правильно, я сама собиралась лекаря найти. Сможешь, взглянула я на Асура. Конечно. Тогда зайдешь за мной вечером. Я обычно до шестого часа работаю. «Идите сейчас, если у господина-целителя есть время», — предложила Аглая. «Заказов немного, завтра доделаешь. Все равно пасмурно». Я кивнула. «Она права, у меня работы и нет почти. С цепочками господина Емельяна я закончила еще утром. А защитный артефакт для мясника пусть теперь поглядит сама Аглая. Что там для магии еще нужно?» «Я сегодня совершенно свободен», — кивнул Асур. «Думал, что весь день потрачу на поиски мастера, но мне повезло». Так что пойдем. Я заказ оформляю, мил. Да, оформляй. Сколько мне серебра понадобится, я потом посчитаю, но вряд ли много. И пока Аглая переписывала в тетрадь количество изделий, я надела сапожки, пальто и шаль. Можно было выходить. На улице крупными хлопьями шел снег, мгновенно превратив нас в пушистые сугробы. Асур нашел мою руку и обхватил своей горячей ладонью. Этот простой жест тронул меня до глубины души. Надо же. Мне забыл. Рад. Это ведь для меня он первый во всех отношениях. А я кто? Просто подавальщица, одна из мимолетных любовниц. Ты изменилась, сказал мне целитель. Расцвела, похорошела. Я очень рад. Это благодаря тебе. Твой кошелек мне очень помог. Не вздумай возвращать деньги, обижусь на смерть. Даже и в мыслях не было. Мне хотелось идти с ним за руку долго-долго, как будто мы и не расставались. Как будто он всегда был рядом. А ведь знакомы были один день, точнее, ночь. Но какая это была ночь. Он ведь тоже изменился, стал даже выше ростом, шире в плечах, красивее уж точно. А надежность и спокойствие в нем были уже давно. Мне немного неловко было вести его к себе. Сейчас я прекрасно понимала глубину социальной пропасти между нами. И это у меня была квартирка, я сама на нее зарабатывала. А раньше — служанка и княжеский родич. Но ну, глупость невозможная. Тут не очень хорошее место, — предупредила я Асура. Мы стараемся даже еду в дом не приносить. Крысы потому что потом приходят. Милан, я целитель, всякое видел, поверь. Угу, верю. Я провела его по скрипучей лестнице под самую крышу, в мансарду. Здесь было тепло и довольно тихо. Ну и у нас согла и чисто. Мы и дома-то почти не бываем, только в лавке. Тут можно куртку повесить, а руки мы этажом ниже только, в общеуборной. Кухни нет. Асур снял верхнюю одежду и повесил на гвоздь, вбитый в стену. Расстроенно поглядел на заснеженные ботинки, с которых уже натекли лужи воды. «Я вытру, не волнуйся». «Нет, кухни тут ни у кого нет. Только на первом этаже в больших квартирах. Там и уборная своя для каждого жильца. Мы с Аглая только кофе дома варим, ну или чай. У нас горелка каменная есть. Хочешь кофе?» «Может быть, потом. Где там твоя соседка?» Я переобулась в войлочные домашние туфли, которыми снабдила меня тетушка Яся. Разложила мокрую от снега шаль на отопительной трубе, сняла большой ключ с крючка и только потом прикоснулась к его руке. Пошли. Могла бы просто позвать, но мне нравилось его трогать. Так я сама себе напоминала. Он тут. Он рядом. Он настоящий. Не мои глупые мечты, а тот самый Асур. целитель, кажется, совершенно не возражал. Я отперла соседнюю дверь, в море. Хлои совсем не было слышно. Уснула, что ли? Утром, когда я уходила, кашляла так громко. Рейна еще не приходила, пробормотала я. Надо хоть каши девочки сварить. Отодвинув ногой валяющиеся на полу тряпки, я прошла в крошечную комнату со скошенным потолком и маленьким тусклым оконцем. Жилье в мансарде было самое дешевое. Но мы с Аглаей не жаловались, наша комната была и побольше, и светлее. А еще у нас шла центральная труба отопления, на которой так удобно было сушить вещи. Здесь было ощутимо холоднее. Хлоя, как всегда, лежала на тюфике возле самого ската, где у нее была довольно уютная берлога. Рейна все же заботилась о дочери. Иногда. Часть потолка и стены была обита старыми коврами и отделена выцветшими бумажными гирляндами. Я пригляделась и угадала. Дело плохо. Девочка была бледной и неподвижной, какого-то воскового цвета. Глаза закрыты. Живая. Грудь еще вздымается. Но надолго ли? А Асур и вовсе непристойно выругался и упал на колени прямо на нечистый пол. Чаю мне. Крепкого, горячего и очень сладкого. И потом тряпки и воду теплую.